Бакит понимал, самая трудная часть пути — это Боспор Кемерийский. На берегах пролива стоит большой город, Пантикопей. Там с торговых судов берут пошлину. Военные корабли могут не пропустить совсем, а еще хуже — их могут захватить. Кто сейчас царем в Пантикопее, Бакит не знал. И как он отнесется к большому военному флоту, Было трудно предположить. Оставался единственный выход. Проскользнуть через пролив ночью. И Бакит сказал Годери, молись своей богине, чтобы ночь была ветреной и темной. Весь следующий день амазонки возносили молитвы всеблагой Полите. И богиня, в это свято верили дочери Фермаскиры, помогла им. Третья ночь после начала похода выдалась дождливой и ветреной. Бакит, готовясь к прорыву, сам того не подозревая, толкнул царицу на большую ошибку. Он позвал Годейру и сказал, «Я боюсь за последнюю семерку кораблей. Они то отстают, то мечутся из стороны в сторону. Или там неисправные снасти, или неумелые кормчи." И то, и другое, — ответила царица. Я удивляюсь, как они не отстали от нас совсем. Через Боспор им не прорваться. Выход у нас один, надо перестраиваться. Нужно разделить корабли на три части, а последнюю семерку разбросать между ними. Первые семь триер поведешь ты, Годейра. Вторую семерку поручи Биати. Она, я вижу, толковее других. «Последние пять кораблей поведу я, и да помогут нам боги». «Но я не знаю пути, Бакит. Я тоже не ходил по морю в этих местах. Помни одно, держись левее. Нам нужно попасть на скифские берега. А они на левой стороне миотиды. Справа, говорят, живут миоты. Я о них не знаю ничего, потому лучше остерегаться». Но почему ты хочешь идти последним? Это рискованно. Нам нужно одно — проскочить пролив незаметно и не вызвать погони. Вы, и Биата успеете это сделать в темноте. А я мимо города пойду на рассвете. И меня, вероятно, заметят. Я постараюсь обмануть и задержать пантикопейцев, А ты и Биата должны идти только вперед. Если какое-нибудь судно замешкается, оставляйте его. Я соберу их и догоню вас. Помните, Миотиду называют озером, но Меотийская волна крутая, по ней ходить труднее, чем по морю, и парусам и веслам хватит работы. Сил не жалейте. Вперед, вперед и только вперед! Пусть боги пошлют вам удачу!» До полуночи эскадра перестроилась. Семерка Годейры подняла паруса, заработали весла, и скоро слева по борту замерцали огоньки пантикопеи. За Годейрой тронулись триеры биаты, вытягиваясь в длинную цепочку. Хотя и дул попутный ветер, все равно корабли двигались медленно, они были перегружены. С намокшими под дождем парусами амазонки справляться не могли, да и парусов не хватало. Грибцы были неопытны. Кормчие не знали маневра и суда не слушались их. Шло время, а Гадейра и Биата все еще были на виду у города, растянувшись по проливу. Бакит ждал и не мог тронуть с места свою пятерку кораблей.